За чересчур строгую критическую оценку своих сочинений он никогда особенно не обижался, это сказанное о нем как об актере непохвальные слова приводило его в бешенство. Доказательством этого может служить один из его куплетов в Водвиле Лев Гурч-Синичкин. «Он не для славы, говорят, а для товарищей трудился, когда за дело побронят смешно боленскому сердиться». Когда же стаи пачкунов по пустякам бранится станут, он вспомнит, что сказал Крылов, полают да отстанут. Это всецело относится к ленскому писателю. Это действительно взгляд самого ленского писателя. По происхождению своему Дмитрий Тимофеевич, сын московского гостинодворского купца Воробьева. Однако он не терпел, когда кто-нибудь из старых знакомых отца называл его Воробьевым отказавшись раз навсегда от своего прошлого и переменив при поступлении на сцену фамилию, Ленский желал видеть в себе иного человека, не имеющего ничего общего с купечеством, которое он почему-то презирал. В общежитии Ленский был нервным, взбалмошным и вспыльчивым. Переход от гнева к шутке и наоборот совершался в нем моментально. Одевался он всегда с изысканным фронтовством, Я очень любил шампанское. Он был весьма некрасив, но, несмотря на это, подвязался в ролях любовников и молодых людей. Первосюжетным сюжетным актером он сделался исключительно благодаря своим литературным способностям. Переделывая пьесы для бенефисов товарищей, он обставлял их лучшими артистами и по праву автора назначал себе одну из видных ролей. Бесчисленные остроты Ленского всегда были в моде и передавались из уст в уста по всей Москве. Меткость и удачная резкость его эпиграммы и экспромтов порождала даже личных врагов, крупные недоразумения и непримиримые размолвки. Между тем, Дмитрий Тимофеевич не имел злого сердца, и все, что срывалось с языка его, было не намерением кого-либо обидеть, а только невинным желанием, кстати, подхватить. Многие остроты были так неожиданны для самого Ленского, что ему приходилось первому раскаиваться в них. Одно из шуточных стихотворений Ленского, ковалькада считалось потерянную вещью. Ни в печати, ни в рукописных списках, она, кажется, не встречалась, и только недавно, благодаря одному из представителей Московского малого театра, ковалькада стала известной. Она заключает в себе множество извительных куплетов, имеющих ценность эпиграм. «Не в бой против врагов летит лихой отряд кавалеристов», Ватага с мирной артистов верхами за город спешит и всех на улице смешит. Желая публике добра, они оставили кулисы, под ними лошади, как крысы, все с постоялого двора, все по серебра. Какая смесь одежды и рожь, и едут все они в заставу, вот прямо рыцари на славу, один, как дом Кихот, хорош, другой на чучело похож. Скажите, кто это таков? Черкесской бурки и фуражки К седлу привязаны две фляжки Илья Васильев, сын Орлов Илья Васильевич Орлов, актер Московского малого театра Словарь простонародных слов И врать и пить куда здоров А этот что бы за актер Амурчик в радужном наряде На сереньке сзади Мордарий Чепин, миловзор Хохлатый и серьезный взор Артемий Мордаль Щепин, скрипач театрального оркестра. А этот прындик пастушков с широким носом, с миной женской, Несчастный переводчик Ленский, он каждый миг упасть готов и наконец отчь-в точь таков, как напегать их граф Хвостов. Ленский высмеивает здесь самого себя, граф Дмитрий Иванович Хвостов, прославившийся страстью к сексложению. А этот с парой толстых губ и вроде глупого разини наш комик Вася Живакини отличный и малый добрый и скуп и сколько весел столько глуп Василий Игнатьевич Живакини знаменитый московский комик буф большой приятель Ленского не упускавшего случая высмеивать его в своих беспощадных остротах и метких экспромтах что вижу В Явелья, во сне, кто там в кольцо согнулся, так точно я не обманулся. Лобанов наш на скакуне, скакун верхом на скакуне. Бантышев, оперный певец, общий артистический друг и собутыльник, славился аппетитом.